Такой один, других не будет. Я так скучаю по тебе, и днём, и ночью, и во сне одним тобой живу и плачу. От счастья или от удачи. Ты мой любимый, милый, нежный, украсил жизнь мою надеждой. С тобою мне искрится небо, и дождь играет чудный вальс. Я попрошу у всей вселенной хранить тебя в сто тысяч глаз. Пусть всемогущие укроют от всех невзгод своим крылом, Дороги тайные откроют, если пойдешь не тем путем. Творцы и вершители всех судеб, услышьте просьбу вы мою, Такой один, других не будет, вы берегите, я молю.